Глава пятая. Сергей проснулся почти перед самым рассветом. Стояла ватная тишина, которую нарушал только мерный звук капель, падающих из неплотно закрытого крана кухонной раковины. Этот звук пугал его, казался недобрым. После такого сна что угодно зловещим покажется. Некоторое время он лежал неподвижно, прислушиваясь к своему хриплому дыханию, к частому биению сердца. Он так вспотел, что простыня и наволочка стали по-настоящему мукрыми. Хоть выжимай. Ах, как замечательно было бы вновь провалиться в забытье. В настоящее, честное забытье, а не в кровавый ужас, из которого он только что вынырнул. Но нет, мешали обручем стягивающие лоб и затылок головная боль и жуткая жажда. Пить, — думал он, — пить скорее. Но для того, чтобы напиться, придется вставать. Он застонал, протянул дрожащую руку, стал шарить по тумбочке в поисках выключателя ночника. Но только опрокинул ночник вместе с пепельницей, полной окурков. Пепельница и ночник со стуком свалились на пол. Снова он лежал неподвижно в темноте и тишине, глядя на оконный переплет, крестом перечеркнувший туслую утреннюю луну. Смотреть на этот крест почему-то было страшно до да ознобной дружжи. Чуть ли не впервые за последние пять лет он пожалел, что родителей нет дома, а не с дачи только к завтрашнему вечеру. Ох, как неуютно одному! Хоть бы какое живое существо поблизости было. Кошка, собака, попугайчик. Через полчаса он все-таки встал с кровати. Судорожно, хватаясь одной рукой за стенку, двинулся на кухню. Голова кружилась. Перед глазами плавали цветные пятна. Ноги слушались плохо. Они подламывались. Точно угодовалого ребенка, делающего первые шаги. На кухне он щелкнул выключателем. И на мгновение ослеп от резкого электрического света. Сергей охнул схватился руками за голову, которую точно раскаленной спицей проткнули. Из глаз брызнули слезы. Переждав приступ острой боли, он подошел к раковине, открыл кран и, подставив рот, пил, долго и жадно, пока не почувствовал, как от холодной воды с отвратительным металлическим привкусом ломит зубы. С трудом, оторвавшись от крана, он перевел дыхание, уселся на колченогую табуретку. Закурил. Точнее, только попытался закурить. Желудок тот час отозвался на первую затяжку сильнейшим спазмом. Его мучительно вырвало прямо на пол. Сначала только что выпитой водой, а затем желчью. «Лимончику бы сейчас пососать», — тоскливо подумал он, восстанавливая дыхание и вытирая вновь хлынувшие слезы. «Маленький такой ломтик, кисленький. Что-то мне совсем погано. Такого еще не припомню. Не склеить бы ласты, то-то смеху будет». И не вчерашняя выпивка виной такого плачевного состояния, отнюдь. Пил он редко, но мог выпить и куда больше, безо всякого ущерба для здоровья. Это нервы, предельно расшатавшиеся за несколько последних дней. Да ведь, если подумать, с какой-то стати он вчера накачался в одиночку до полной отключки. Да именно с той самой, чтобы отключиться. Ведь как гладко все было на этапе планирования. Казалось, что все просчитано, и никакой опасности нет и быть не может. Задумана идеальная комбинация. Его бывший комзвода, которого он по старой памяти называл волчонком, истинный вдохновитель этой комбинации убеждал его тогда. «Не трусь, Сереженька. Даже если произойдет невероятное, прокол, то тебе ведь ничего не грозит. Тебе даже статьи за мошенничество не припаяешь при всем желании. А деньги я тебе предлагаю прямо сейчас, вполне реальные и, заметь, немалые. Ты в чистом выигрыше. Считай, что тебе просто повезло в жизни». И с тем, что мы с тобой встретились когда-то, и с тем, что я нашел тебя в Москве. Тем людям, которые мне нужны, я плачу не скупясь. Точнее, даю возможность хорошо заработать. Запомни, кстати, на будущее. Скупость – есть признак невысокого интеллекта. Скупой платит дважды, и если бы только деньгами. Бывает, плата серьезнее. Хочешь сказать, что и тебе ничего не грозит? Угрюмом поинтересовался он тогда. А при чем здесь буду я? Кто знает о моей роли, кроме тебя? Вот если узнают, тогда да. В этом случае я оказываюсь под серьезным ударом. Но ты ведь не допустишь такой непоправимой ошибки? Очень не рекомендую. Ты ведь меня не понаслышке знаешь. Ты меня в деле видел. Так что проводи агиткомпанию и приходи ко мне за авансом. Что тебя смущает? Моральная сторона дела? Оставь, не поверю. Не такой ты дурак. О, этот змей-искуситель умел убеждать хотя на этот раз слишком долго ему трудиться и не пришлось. Но зачем тебе это нужно? Не из чистой же благотворительности и желания облагодетельствовать своего бывшего подчиненного? Конечно, нет. Но твой вопрос преждевременный. В свое время узнаешь зачем. Узнал. Три дня тому назад. И то, что он узнал, резко меняло ситуацию. Переводило ее в совсем иную плоскость. Вот почему и нервы у него натянуты, как струны. Так что приходится глушить сознание лошадиными дозами алкоголя. Но аванс-то он тогда взял. Еще бы! Кто бы на его месте отказался? Выходит, нужно отрабатывать. А ведь мог бы еще тогда, при первом разговоре, догадаться, где здесь собака зарыта и откуда ноги растут. Хоть он и сегодня был уверен, что узнал далеко не все. Самое неприятное, что обо всем, ну почти обо всем, пронюхала Машка. Слежку, что ли, устроила. Или трепанулся кто? Что-то забалует в последние несколько дней, подозрительно часто в дачном поселке появляется. Не он для Машки стуканул, а в результате грандиозный скандал. Подруга боевая, век бы ее не видеть. Слишком боевая, да к тому же непредсказуемая. И остается только гадать, что она теперь, у Дила, предпримет. Обычно он плохо помнил, что ему снилось, особенно после такой нехилой выпивки. А вот на этот раз сон вновь и вновь вставал перед внутренним взором. Тревожный сон, нехороший, кровавый. Желтый дорези в глазах. Песок бесконечной пустыни вокруг. И двое друг против друга. Двое, мечтающие пролить на песок этой громадной безлюдной арены чужую кровь. Ну, конечно же. Желтая и красная. Кровь и золото. Его цвета. Он дрался на мечах. Дрался с Андрюшкой Трошиным. Ну, какой из этого детсадовца фетовальщик? Это же курам насмех. Но это в реальности. А вот во сне тот оказался врагом коварным, опытным, опасным. И лицо у него было не таким, как в жизни. С резкими, жестокими чертами и быстрыми глазами, полными решимости и отваги. Они стояли друг напротив друга, чуть согнув колени, и держа на готове свои мечи. Острея мечей смотрели в лица противников. Кто начнет? «Умри!» — громко на выдохе выкрикнул Андрей. И атаковал из средней позиции с такой яростью и силой, что Сергей даже подскочил от неожиданности. Он сделал едва уловимое движение, укосом отбил меч врага вправо, но не удержался, отступил на два шага, разрывая дистанцию. Момент для контратаки был упущен. Он замер с мечом, поднятым высоко над головой, в верхней позиции. Трошин вновь атаковал, и в этот момент Сергей нанес удар. Он опустил меч вниз. Безуспешно. Андрей, уклонившись, поднял меч для замаха. Но Сергей парировал и ударил по руке соперника. Снова мимо. Но ведь так не бывает. В реальном бою он непременно попал бы. А теперь атака справа. Сергей держал меч слева, чуть ниже пояса. Он парировал, нанес ответный удар, который был легко отбит. Чудеса в решете. Бой, которого просто не может быть. Но даже во сне он чувствовал в руке знакомую тяжесть меча. Теперь его ударили сверху. Блокируя, он ответил ударом в голову соперника. Тот ушел стремительным вольтом и, используя инерцию обратного движения, на развороте с силой хлестанул Сергея по животу. Меч Трошина с лязгом столкнулся с мечом Сергея. Да, в этом сне даже мечи звучали, как наяву, и обжигающая боль, пронзившая его, когда клинок врага косо прошелся по его туловищу, была до жути реальной. Густой струей ударила его кровь. Из распоротого живота повалились дымящиеся внутренности. Он одновременно и чувствовал это, и смотрел как бы со стороны. Точно глядел кино. Краешком. Но только краешком. Сознание он понимал. Это не взаправду. Это сон. Кошмарный сон. Нужно просто скорее проснуться, и ужас кончится. Но еще он понимал, там, во сне, что ранен смертельно, и спасения нет. И тогда... На последнем предсмертном дыхании, уже не ощущая рукой рукояти оружия, он сделал выпад. Точнее, просто повалился на врага, направив немыслимым усилием свой клинок вперед и вверх. И, наконец, попал, после стольких промахов и неудач. Его меч пронзил горло Андрея так легко, точно это было не человеческое тело, а клочок бесплотного тумана. Снова все не по правилам. Мечом положено рубить, а не колоть. Это же не шпага. Но уснов своя логика окровавленное лезвие вышло из шеи Андрея прямо под затылком. Из перерезанного горла брызнуло яростным жарким кармином. «Убийца!» — услышал он сдавленный хрип врага. Хотя не может человек хрипеть с мечом в горле. И проснулся. Он не верил в вещи и сны, но ощущение надвигающейся опасности сжимающегося кольца почему-то усилилось чрезвычайно, до болезненной степени. Проще говоря, стало очень страшно. «Какой я убийца?» мрачно подумал он, не хотел и не хочу никого убивать. Там в горах? Ну там просто. Не ты так тебя. А так? Не возникало у меня таких кровожадных желаний. Это потому ехидно перебил его внутренний голос, который оказался сейчас до странности похожим на голос Андрюшки Трошина. Что тебя еще жареный петух в известное место не клевал? А Коли клюнет. Что тогда? Может идти клюнуть? К тому дело идет. Добром эта милая затея не кончится. Как будешь возникшие проблемы решать? Исключительно мирными, ненасильственными способами. Ну-ну, что до желаний. А на полигоне в игре тоже не возникало. Как еще возникало-то? Так кто на полигоне, вяло возразил он самому себе, на то игра. Хотя не в дочке-матери играем, это тоже верно. Крыша у меня поехала. Сам с собой в споры ступаю. Вот так шизофрения и начинается. Мысль об игре, о полигонах повлекла за собой целый ряд воспоминаний. Одно совсем недавнее. Они тогда ездили под Бицу искать площадку под давно задуманную свадьбу Аберона и Титании. Нашли быстро. Почти там же, где недавно последний шаг отыгрывали. Когда-то здесь было верховое болото. Неглубокое и неопасное, Плотно заросшее с фагновым мхом. Затем болото пересохло. Заросло мелколесьем. Молодым березняком, осинками и ольхой. Меж молодыми деревцами Густо разросся кустарник, лещина, бересклет. В кустарнике стеной стояла пахучая таволга и шпажник. Виднились белые колокольчики купавы. Тихо, безлюдно и очень красиво. Это место, казалось, принадлежит не земле, а таинственному сказочному миру старинных саг и преданий. Или миру профессора. Вот сейчас из лесных зарослей появится на белом единороге молодая и прекрасная принцесса лесных эльфов. Ударит по струнам своей лютни и запоет песню чар и колдовства. Перелесок пересекала узкая, едва заметная тропинка. Лесная стежка нырнула в густые заросли ежевики. Ягоды так и светились на солнце вишневым огнем. Это было по-настоящему волшебно. Тропинка выводила на небольшую овальную опушку, заросшую по краям молодым альшаником и лещиной, кустами бересклета, увешанными, похожими цветом на кораллы, нежно-розовыми ягодами. Лучшего места и представить было нельзя. Где еще сочетаться браком королю эльфов Аберону с прекрасной Титанией, как не в таком лесном зале, щедро украшенном самой природой? Но сейчас под влиянием тревожного настроения, жуткого сна, перетянутых нервов, ему вспомнилось и кое-что другое из этого дня. Мимолетное впечатление, которое, оказывается, засев в глубинах памяти, ждало своего часа. Дело на площадке, где решили разыграть свадьбу, было много, так что уезжали они поздно, под самый конец длинного летнего дня. Темное небо на востоке уже начало покрываться первыми робкими звездами, среди которых светила мутно-красным немигающая точка Марса. На другом, западном краю горизонта, сквозь разрывы светящихся темной медью заката облаков в густующее синего небо, уткнулись громадные ало-багровые клинки лучей заходящего с солнца. Солнечный диск опускался все ниже, и облака меняли цвет. Наливали зловещей краснотой, Предвещая на завтра ветреную погоду. Точно кровь чья-то проступает, Подумал Сергей тогда. И Марс кровавый. Что это мне всюду кровь мерещится? Вот это и вспомнилось. Словно внутренне Срифмовалось с кровью из сна. Тяжело вздохнув, Он снова выпил холодной воды из-под крана. Отдернул шторы кухонного окна. Над Москвой вставал ранний летний рассвет. Наступали самые длинные дни года. С улицы уже слышалось попыркивание автомобилей, оживленные людские голоса, лай собак, выведенных на утреннюю прогулку. Начинался вторник. До первого контрольного срока оставалось менее двух суток. Встретиться с генерал-лейтенантом Орловым вчера Льву и Станиславу так и не удалось. Что, может быть, было и к лучшему. Так решил для себя Гуров. Дело в том, что расширенная коллегия МВД с привлечением высших чинов Минюста и Генпрокуратуры России, затянулось до самого вечера. И в свой кабинет Петр Николаевич не вернулся. Сразу отправился домой, приходить в себя. По должности генерал-лейтенант Орлов, начальник ГУ Угрозыска, обязан был принимать участие в подобного рода, как он выражался, в министерских посиделках. И очень это дело не любил. Разговор, как обычно, шел о мерах по окончательному и бесповоротному искоренению преступности в России но до начала в столице и ее окрестностях. Будучи суговым практиком и профессионалом высшей категории, Петр Николаевич всякого рода совещания, заседания, коллегии и все прочее в том же духе, посвященные этой животрепещущей проблеме из разряда вечных, считал пустой тратой времени и сотрясением воздуха. Планы можно составлять самые расчудесные и указания давать самые распрекрасные. Только к обезвреживанию реальных преступников это имеет самое отдаленное отношение. Словом, возвращался с министерских посиделок Петр Николаевич злой, как тысяча чертей. И даже друзьям-сыщикам в такие минуты лучше было генералу не соваться. А вот сегодня, во вторник, они втроем уже больше часа сидели в генеральском кабинете. Время приближалось к полудню. Перед каждым дымилась чашка крепкого, свежесваренного кофе, до которого Петр Николаевич был великий охотник. Стояла на столе и хрустальная вазочка с домашними печнюшками Верочкиного изготовления. Верочка до самозабвения любила своего шефа и, невзирая на генеральские протесты, ежедневно баловала Орлова каким-нибудь своим печевым. Над чашками завивался в белые спирали ароматный пар. Из приоткрытой форточки одного из высоких окон тянуло свежим ветерком, чуть отдающим бензином. Крячко с тоской в отзоре поглядывал на массивную, сияющую чистотой пепельницу, которая с недавних пор служила лишь украшением генеральского стола а по прямому назначению не использовалась. И дело тут не в том, что медики уже более десяти лет назад категорически запретили Петру Николаевичу курить. Не так давно генерал с превеликим удовольствием предавался пассивному курению и даже просил Станислава подымить у себя в кабинете. Нет, раз и навсегда, наложив лето на табак, Орлов озаботился не о своем здоровье, а о маленькой желтой птичке Кеннере, капитане Флинте. «Чуть больше года тому назад?» Та же Верочка преподнесла печугу генералу в подарок и очень быстро Орлов подружился с веселой нюгомонной птахой. Сейчас капитан Флинт, похожий на лимон с лапками и клювиком, прыгал по жердочкам своей просторной клетки и бодро что-то насвистывал. Словом, обстановка была насквозь знакомая и привычная. Сколько раз они сидели вот так втроем за этим столом и обсуждали, как бы ущучить очередного негодяя. Самое интересное, что обычно ведь ущучивали. Говорил в основном Гуров. Крячко ограничивался отдельными репликами, а Орлов вообще молчал, впитывал информацию. Ее, что греха таить, было немного. Так что с фактологической стороной дела Лев Иванович покончил быстро. И теперь рассказывал о том, каким ему представляется психологический портрет Светланы Покровской. И чем вся эта психология может помочь им в поисках и спасении похищенной девушки. Шла речь и о загадочных детях Тумана, с которым полковнику Гурову все сильнее хотелось познакомиться.